Глава девятнадцатая. Бессмертный небожитель на перепутье. Ногу, в которую пришелся удар стража, до сих пор нещадно жгло и сводило. Юншинь подтянул ее к себе, потирая и разминая в попытках хоть как-то облегчить боль. Он покрутил головой, но как бы ни пытался осмотреться, сделать это не получалось. Было слишком темно. Он сильно зажмурился и затем резко распахнул глаза, надеясь, что они привыкнут, и он сможет разглядеть хотя бы очертания того, где находился. Это не помогло. За дверьми, по словам Сюи Джу, была камера Хуэньлин, Но это помещение явно ею не являлось. Юншин решил сориентироваться на ощупь. Он принялся водить руками по стылому каменному полу. По ощущениям, он ничем не отличался от того, что был в коридорах. Те же каменные плиты, пальцы наткнулись на ворох сухих стеблей, тихо шуршащих и хрустящих. Он вел дальше и уперся во всклоченный... стог? Нет, маловато для стога. Просто сваленное в кучу сена. Юншень понял, что на полу нет ничего полезного, И провел рукой по стене. Холодный камень, ничего необычного. Но чуть выше ему встретился выступающий из стены зацеп. Юншинь схватился за него и использовал как опору, чтобы подняться. Локтями он задел что-то холодное, раздался тихий и глухой звон. Цепи. Это темница. Юншинь оперся о стену поудобнее. Пусть ноги дрожали, а спина выла острой болью, Стоять он все же смог. Хэ Ци Юй был на редкость тщедушен, удивительно, как его хрупкие кости не переломались после того, как его зашвырнули сюда точно мешок. Впрочем, потому, какой болью отдавался каждый вдох, Юншин не был уверен, что все кости действительно в целости. Но долго раздумывать об этом времени не оставалось. По крайней мере, он способен двигаться, и этого вполне достаточно. Его забросили в одну из камер. унь лин поблизости не было получается это не те двери которые они искали меж тем сюиджу говорил что хули Цзин держат именно здесь мог ли мальчишка ошибаться или неожиданная пропажа охраны и заклинателей ее лань помешала ему довести юншее до конкретного места заключения лисицы несомненно она где то поблизости могильный холод демонической энергии поступающий со всех сторон заставлял пальцы неметь и вызывал дрожь даже в теплой дорожной мантии юншень ощутил незримое касание ветра инь словно забравшегося под одежду под кожу проникавшего глубоко в самое нутро и взывавшего к недостойным порывам низменным чувством панике и безумному желанию спастись любой ценой юншень вопреки всему не подчинился в какой то веке боль сопровождавшая его в этом теле с момента переселения служила благой цели и отрезвляло разум юншень призадумался перед тем как он очутился здесь Сюиджу велел ему немедля убираться он был в ужасе чтобы ему не повстречалось в коридорах оно напугало его до смерти так что он совершенно не подумав бросился назад и начал звать юншеня по имени что он мог такого увидеть Неужели страх настолько застлал его разум, что он позабыл о возможных охранниках Цзэдзэньюй и собственных соучениках, у которых явно могли возникнуть вопросы, кому это он обращается Янь Дау Ую? Нет, Сюэджу не был труслив, да и не глуп настолько, чтобы забыть об осторожности. Разве что Сюэджу, осматривая коридор, обнаружил тех самых соучеников и охранников. Вопрос лишь в каком качестве. Юншень оправил запутавшиеся рукавы и отметил подозрительную легкость в них, легкость, которой быть не должно. Он замер всего на мгновение, чтобы затем снова взмахнуть рукавами. В самом деле, они были пусты. Юншень тут же принялся судорожно обшаривать мантию и одеяние, шкатулка из тайника. Он прятал ее в один из скрытых карманов рукавов одежд. Юншень сдернул дорожный плащ на пол. и едва ли не вывернулся из платья, пока проверял все карманы. Шкатулки действительно не было. Куда она подевалась? Юншень мог поклясться, что шкатулка совершенно точно была в его кармане. Он сжимал ее в руках, когда входил в дзы, -дзы Юй. Но она такая маленькая, могла ли случайно выпасть? Хотя тогда он услышал бы звук падения. Юншень нахмурился в ответ своим мыслям и цыкнул. Кажется, он знает, куда она делась. и это ему совсем не нравилось. Опираясь о стену и ведя по ней рукой, он двинулся вперед в сторону, где предположительно был выход. Там, за дверями стоял этот страж. Неизвестно, что он собрался сделать с Юиджу. За мальчишку Юншэнь переживал не сильно, точнее, не переживал вовсе. Расправиться с Юншэнем в его текущем состоянии смог бы чуть ли никто угодно, ведь ему становилось скверно от любого дуновения холодного ветра, от шустрым и чему-то дообученным заклинателям пришлось бы повозиться. Кроме того, Юншинь сомневался, что в планы этого стража входило навредить мальчишке. Юншинь остановился, когда его рука съехала с шершавого камня стены на гладкое дерево. Должно быть, это выход. Надо же. Эта камера совсем небольшая. До двери он добрался на удивление быстро. Юншинь попробовал прислушаться. Быть может, Сюй Джу вступил в сражение со стражем, Хотя странно, звуки разразившейся драки непременно должны быть громкими. Или же пытался договориться, тогда и впрямь следовало навострить слух. Голоса могли звучать тихо и легко растворяться в широких пространствах коридоров Цзэцзэньюй. Юншень оперся двумя руками и прильнул к дверям всем телом, прижимаясь к ним ухом. Он глубоко вдохнул и задержал дыхание, чтобы его звук не мешал услышать хоть малейший шорох, шепот, отзвук хоть чего-то за створками, но напрасно. Он словно находился за нерушимым барьером, не пропускавшим ни света, ни звука. Биение собственного сердца с грохотом отдавалось в голове и лишь пуще оглушало. Это быстро начало сводить с ума. Юншин не выдержал и выдохнул задержанный воздух, отстранившись от дверей. Он провел по ним руками вниз — С тихим шорохом пальцы скользили по гладкой поверхности в поисках ручек, но их не было. Юншень попробовал найти хоть какой-то выступ, за который можно схватиться, чтобы потянуть двери. Створки открывались на себя, но ничего подобного не было. Он прислонился лбом к дверному стыку и простоял так еще некоторое время. Сколько конкретно сосчитать сложно. С двадцать быстрых и гулких ударов сердца из десяток шумных болезненных вдохов. В целом не так уж много, но Юншинь указалось, что время тянулось, и эта словно нарочитая медлительность выводила из себя. Раздался тихий скрежет. Юншинь тут же встрепенулся и вновь налег на двери. Открывают замок? Засов? Хотя нет, этот звук шел не снаружи. Скрежет донесся вновь, отчетливее. Одной ногой среди живых, другой среди мертвых. Голос совсем не человеческий звериный, и снова за ним последовал скрежет. Теперь уже юншень не сомневался, что источник звука где-то позади, но как же, он же совершенно точно один в этой камере, или. Он медленно обернулся и понял одну вещь. Он уже слышал и этот рык, и скрежет. как он мог забыть на входе в дзы, -дзы тогда ему совсем не показалось сначала юншень подумал что кто то провел лезвием по камню быть может какой то страж от скуки но все было иначе с таким звуком шаркал при ходьбе загробный страж биань когда его огромные когти проезжались по каменному полу биань чья статуя была у входа в дзыдзе Позади юншения, светясь тусклым, потусторонним зеленоватым огнем, стоял огромный зверь, полностью повторяя облик статуи. Рог тела и морда тигра гладкая на вид. Полосатая шерсть ближе к могучим лапам и брюху сменялась стройным рядом мерцающей чешуи, переходящей в хвост. Уже драконий. Этот самый хвост, длиной с виду не меньше Джана, Медленно, с тихой угрозой, вился из стороны в сторону. Морда тигра, как и полагается, свирепая, в вечном оскале, с выглядывающими из пасти острыми, точно сабли-клыками. Глаза Биани, тем не менее, не были столь свирепыми, как у тигра. Напротив, его взгляд был поистине драконьем и хранил в себе мудрость тысяч веков, и вместе с тем полнился праведным гневом. то была справедливость. Биань подошёл еще ближе и издал глубокий утробный рык, за которым последовали слова. «Ты не должен здесь находиться!» Юншин не устрашился волшебного зверя. Пусть на мгновение его духа перехватило от такой неожиданной встречи. Такое чувство, что ранее... Будто это была не первая его встреча со стражем преисподней. Хотя казалось бы откуда. Юншень никак не мог побывать в пламенном Диюе. Он ведь никогда не умирал. «При всем уважении. Меня порядком утомило, что все вокруг твердят мне, что я должен делать, а чего нет», — бесцветно ответил Юншень, глядя прямо в драконе глаза. Дерзость сама сорвалась с губ. Бянь зарычал и резко мотнул хвостом. Ему явно не понравился ответ Юншэня. Казалось, в следующий момент он бы бросился на него, но тут двери распахнулись. Юншень неловко оступился. Дверные створки ударили ему в спину. Он едва не упал в пасть зверю, но стоило лучу света из коридора пролиться внутрь камеры, как фигура Бианя растворилась в зеленоватом дыму, исчезнувшем столь стремительно, что впору было усомниться, не иллюзия ли это, не порождение ли усталого и обессиленного разума. Но Юншинь знал, что существа из тени преисподней лишь в тени существовать и могут, А потому малейший отблеск света, будь то даже крохотное пламя свечи, может спугнуть их и заставить скрыться. На этот раз юншень не медлил и как смог быстро отступил от открывающихся дверей и того, кто был за ними. Конечно, там стоял виновник его пребывания в этой темнице. И, конечно, юншень знал, кто скрывается под шлемом стража Цзэцзэньёй. Ему следовало бы сразу догадаться, но так случилось, что он растерял бдительность и был слишком рассеян. Этот промах не должен больше повторяться. «Понравилось тебе быть возницей?» — сердито процедил Юншин, глядя на стража. «Ты следовал за мной от самого поместья, не так ли?» Поза стража быстро утратила собранность и стала более расслабленной. Он одним движением сдернул с головы шлем. «Так и знал, что заметите!» «Господина Хэ не так легко провести». Развел руками Цаоси и растянул губы не то в улыбке, не то в насмешке. Он небрежно убрал со лба мешающей пряди. От резкого освобождения от шлема, собранные в пучок на затылке волосы, растрепались. И двинулся в сторону Юншеня. Тот принялся опасливо отступать. Все же их с Сиином возница недаром тогда показался Юншеню подозрительным. Не так много высоких людей было в его окружении и тем более среди слуг. Каким бы ни был неприметным уше на лицо, самая яркая его отличительная черта — выдающийся рост. Наивно было полагать, что старик Сун просто так отпустит Юншеня и предоставит ему свободу действий, особенно после утренней перебранки. Тогда он ясно дал понять, что не намерен терпеть самодеятельности. Юншень сжал зубы так сильно, что те заскрежетали — и Цауся Уше от него теперь уж точно не отвяжется. Цауся Уше отлично замаскировался под стража Цзэдзэньюй. -Цзы с первого взгляда было трудно заметить несоответствие, но вблизи стало видно, что форма с чужого плеча сидела на нем довольно нелепо. Местами темно-синяя ткань топорщилась и натягивалась, особенно в плечах. Рукава и наручи тоже были не по размеру. Короткие, открывавшие часть запястьей. Кажется, в таком облачении и двигаться не слишком удобно, но Цаося Уше, похоже, совершенно ничего не мешало. Этот скромный вовсе не хочет навредить вам, а наоборот, заискивающе запричитал Цаося Уше, как только заметил, что Юншень пятится. Между этим скромным и господином Хэ произошло небольшое недопонимание, и этот скромный желал бы его разрешить. Не хочет навредить. Как же? Пока Цао не принес ничего, кроме вреда. Юншин не хотел подпускать Цао близко. Не после того, как тот забросил его в темницу. Ребра, которые, вероятнее всего, сломаны, еще болели. И чем глубже он начинал дышать, тем хуже ему становилось. «Если мне не изменяет память, я сказал тебе убираться прочь. А ты продолжаешь меня преследовать». И что именно ты подразумеваешь под небольшим недопониманием? То, что обманывал? Или упек меня сюда? Или обворовал? Не тянет на небольшое недопонимание. На мгновение Цао уши замер, и Юншинь заметил, как на его лице промелькнула тень раздражения. Брови чуть нахмурились, а улыбка заледенела, грозя обратиться оскалом. Вот оно. Скользкий змей умело притворяется, но даже у него есть предел. «Этот скромный лишь желает помочь господину Хэ». Продолжал он лебезить, при этом медленно, но неумолимо приближаясь к юншеню. Прошлым вечером господин Хэ показал, насколько деятельным может быть. И этот скромный счел, что отныне его сопровождение не станет лишним. «Увы, оно стало. Как я и сказал, не нуждаюсь более в твоей помощи. Верни то, что вытащил из моего кармана». непреклонно цедил Юн Шэнь. Это я тоже заметил. Отступать дальше было некуда. Он и не обратил внимания, как быстро его загнали в угол. Пальцы коснулись холодного камня стены. Еще шаг, и он прижмется к ней спиной. «Ах, да!» — согласно закивал Цао Сяо Ше. Он подобрался совсем близко. «Конечно, само собой. Единственное, что...» В следующий момент он вскинул кулак с выставленной вперед второй фалангой указательного пальца и резко ударил Юншеня точно под дых. Удар был быстрым и легким, едва ли болезненным, но в тот же момент Юншень почувствовал, как все кости в его теле содрогнулись. Он согнулся, схватившись руками за живот. Спазм сковал его, не позволяя сделать и единого движения. Горло горлу подступил ком. Юншень осел на пол. Вмиг ослабевшие ноги не удержали его и разразился кашлем. Его вырвало дурной кровью, и как только она вышла, Юншень почувствовал странную общность совсем вокруг. До сих пор ему казалось, что воздух, наполнившийся темной ци, стремился отобрать каждый лишний вздох. Сгущение демонической энергии подавляло и лежало на плечах неподъемным грузом. Теперь же Юншень словно... растворился в ней и стал един. Больше ничего не причиняло неудобств. Разве что тело вмиг ослабело, точно его лишили внутренней опоры. А ведь и правда. Юншень больше не ощущал в себе ни отголоска, переданной Сиином, Ци. Он утер длинным рукавом одеяние рот и зло взглянул на Цауся уше. Горло драло. Юншень только и смог что хрипло выдохнуть перед тем, как снова зашелся кашлем. Во рту горчило от металлического привкуса крови. Позвольте этому скромному все объяснить. Вот представьте, идет путник по пустыне, обессиленный. Воздух раскален до предела, и путнику кажется, что он дышит огнем, раз за разом обжигая внутренности мучительным жаром. Вдруг этот путник видит среди песков сосуд, он неказистый, и разбит, Но в нем есть немного воды, всего пару капель, а в другой стороне вдали у Оазиса виднеется озеро. Что выберет уставший путник? Конечно же, первым делом он бросится к сосуду. Выпьет эти пару капель и в безумном желании большего разобьет сосуд, как будто тот сможет принести еще желанной влаги. Цауся уже сделал паузу и внимательно поглядел на скорчившегося на полу юншеня. «Стало понятнее?» «Удар, разгоняющий ци», — догадался Юншень. Среди заклинателей или мастеров боевых искусств мало кто его использовал, как и другие техники ударов по меридианам в целом. Это не самые честные приемы, но вместе с тем эффективные. Они позволяли быстро обезвредить противника, заблокировав ход ци в его меридианах, пусть и на короткий срок. При должном умении и намерении подобные техники могли раз и навсегда покалечить, лишив совершенствования, или же вовсе убить. Они порицались, и даже обсуждать их в открытую, не то что учиться, им было не принято. Но оставались места, где подобному бою уделяли особое внимание. Если так подумать, это не первый раз, когда Цауся Уше воздействовал на точки меридианов. Конечно, все можно списать на лекарские умения — Но Цаусяуше не слишком походил на целителя, как бы не утверждал обратное. Бродячий заклинатель, прибившийся к Юлань в поиске знаний, звучит сомнительно. Бродячие заклинатели не бывают настолько бесстыдными. Вам ведь стало легче, я прав? Ухмыльнулся Цаусяуше. Бессмертный мастер был так любезен, когда решил поделиться с вами духовными силами. и такое действительно было бы полезным для живого человека однако хетцеюй мертв и пусть ваша хунь теперь занимает его место тело лишенное души по не способно урегулировать потоки не то что жизненной но и духовной энергии этот разбитый и неказистый сосуд вы Сколько ци в вас не вливай, она все равно постепенно будет утекать прочь. Ей не с чем слиться. У смертного она бы укрепила дзин, но с хэ ци юем такое невозможно. Для изможденных путников, злых духов, порождений ин, это ци как вода в разбитом сосуде. Из живого человека еще нужно потрудиться достать необходимое. А тут никаких преград. Подходи да пей. «Бери». Юншинь нахмурился, обдумывая чужие слова. Тело Хэцэюи и правда ощущалось, как разбитый кувшин. Точнее, определение было не подобрать. Вспомнилось, как слепец-предсказатель испугался, завидев в Юншине мертвеца. Быть может, лишившись привычного зрения, тому старику открылся третий глаз, позволяющий видеть то же, что видят духи и о чем не подозревают смертные. «Было и во всем этом кое-что необъяснимое. Хэ ци Юй мертв, но он юншень. Совершенно точно нет. Без воды, вернее, без ци, вы пустой сосуд, до которого никому не будет дела. В это тело не вселится гуй. Вместилище души уже занято вашей душой, хунь. Очень сильный, кстати». сожжет и развеет любого, кто осмелится на нее покуситься. А что до отсутствия души По, этому телу осталось недолго. Лекарства способны поддерживать его, но все же будет лучше, если вы не станете лезть на рожон и подставляться под удары демонической ци». В голосе Цаося уши так и сквозило осуждение, и, порывшись в кармане за пазухой, он извлек оттуда небольшой мешочек. Вынув из него пилюлю, он протянул ее Юншеню. «Возьмите!» Что это? Юншень поднял взгляд, полный подозрения, и пока не осмеливался принимать ничего из рук цао уше. Он подобрался и, отмахнувшись от помощи, сам встал на ноги, лишь слегка опираясь о стену. Теперь, когда разливавшаяся вокруг темная ци не конфликтовала с ним, он чувствовал себя и правда немного легче. «Лекарство!» Коротко ответил Цаося Уше. Этим утром вы не приняли отвар. Пилюли его не заменят, но не будут лишними. Вы ранены, пропускать прием снадобий может быть чревато. Что, если я не хочу, Прямо процедил Юншень. Я и понятия не имею, чем вы меня поете, и не желаю больше вливать в себя эту дрянь. Вряд ли этому телу может стать хуже, чем сейчас. Конечно, Юншень лукавил. После приема лекарств от лекаря Суна ему становилось лучше. Тело Хэцэюя наполнялось силами, но вместе с тем проклятый старик получал возможность каким-то образом контролировать его. Быть удушенным не слишком хотелось, и Юншэнь предпочел бы терпеть боль и извечную одолевающую слабость. Он надеялся, что этот змей Цао Ше, вновь примется лебезить и проговорится, что же содержится в лекарственных отварах, которые Юншень. Все это время. Хотя глупо рассчитывать, что ему так просто обо всем поведают, но все же попытка не пытка. Цауся уше такой ответ не устраивал. Господин Хэ, выпейте пилюлю. Спокойствие в голосе давалось ему с трудом. Методы господина Суна бывают весьма специфичны, но я и правда не желаю вам плохого. Юншень хмыкнул и отвернулся. Он оттолкнулся от стены, намереваясь обогнуть Цаосяуше и покинуть наконец эту темницу, но ему не дали. Цаосяуше сделал еще шаг ближе, перегораживая пути обхода, и схватил его за больное плечо, чуть сжав. Юншень шумно втянул воздух и зажмурился, сразу же упираясь руками в чужие плечи в попытке оттолкнуть. Это было слишком неожиданно и неприятно. Боль в раненом плече отдалась онемением. Каков гад, он ведь знал о ранее. И как теперь верить всему этому пестрому обилию слов? Юншень попытался вывернуться и мотнул головой, но как только он оказался крепко прижат к стене, Цаосяуше отпустил плечо и взял Юншеня за подбородок, крепко сжав. Он аккуратно, но требовательно повернул голову Юншеня на себя, чуть приподняв. Тот кипел от негодования и только и смог тихо прошипеть «Как ты смеешь, немедленно отпусти меня!» Едва ли его послушали. Юншень схватился за удерживавшую его руку и продолжал упираться в чужое плечо. Любое его сопротивление было тщетным. На лице Цаося уше сохранялось непроницаемое выражение. Но он хотя бы не улыбался, как всегда. Хотя так было даже хуже. Теперь и вовсе не понять, что у него на уме. сауся уше запихнул злочастную пилюлю прямо Юншиню в рот и флегматично наблюдал за тем как тот скривился пилюля была ужасной на вкус она быстро таяла на языке распространяясь жгучей горечью юншень зажмурился так сильно что глаза увлажнились и мотнул головой но отпускать его и не думали ваша несговорчивость переходит всякие разумные пределы господин хе или мне лучше обращаться к вам Как там Сюиджу говорил Янь Даую? Протянул Цауся уше. Голос его полностью переменился, это больше не был елейный обходительный тон, нарочито пресмыкающийся, как раньше. Теперь он стал спокойным и четким. Вот что. Послушайте меня. Я понимаю, вы мне не доверяете, но давайте без глупостей, ладно? Ваше положение двойственно. Вы, как бы это сказать. «Находитесь на перепутье. Одной ногой среди живых, а другой среди мертвых. Юншинь прекратил вырываться, услышав знакомую фразу. Цао Сяуши заметил это и ослабил хватку, плавно переместив руку с подбородка на уже здоровое плечо, теперь уже просто поддерживая Юншиня и не давая ему потерять равновесие. «Я не могу рассказать вам всего. Пока что». Только то, что умереть в полной мере я вам не позволю. Это не входит в мои интересы. Заверял цауся уше, смотря прямо в глаза юншеню. Поверьте, и каковы же твои интересы? глухо спросил Юншень. Цауся уши поджал губы и отвел взгляд. Он медленно ослабил хватку на чужом плече и опустил руку. Юншень собрал все свое терпение и не стал наседать лишний раз. хотя у него было немало других вопросов. «Не могу сказать», — наконец ответил Цао Сяоше даже как-то несчастно. Но ну, чего еще ожидать от такого плута?» Юншень, всего на мгновение решивший, что тот будет, наконец, честен с ним, почувствовал себя дураком. «Значит, и я не могу поверить», — раздраженно выдохнул Юншень. Оставаться дураком и позволять водить себя за нос он не желал. В этот раз ему удалось спокойно обойти Цауся Уше и покинуть темницу. Тот более не преграждал ему путь. Выйдя в коридор на свет, Юншень чуть прищурился. После темноты в камере яркое пламя факелов только слепило. Он огляделся и заметил прислоненного к стене Сюэджу. Мальчишка полусидел, безвольно раскинув руки и ноги, а его голова клонилась вбок. Грудная клетка медленно вздымалась. Дышит. Значит, живой. Юншень подошел ближе и опустился рядом на колени. В миг его окутал странный сладковатый аромат, и он, не сдержавшись, чихнул. Тряхнув головой, пытаясь избавиться от этого наваждения, Юншень взял Сюй Джу за запястье и принялся считать пульс. Что ты с ним сделал? спросил он оборачиваясь. Пульс мальчишки был ровным, разве что медленным, ничего необычного. сеуся Ши медленно вышел из камеры следом держа в руках плащ который юншень бросил в темнице на полу ничего что могло бы ему сильно навредить он пожал плечами равняясь с юншем и небрежно накинул на его плечи плащ его духовные силы на время заблокированы а сам он спит слышали когда нибудь о дереве цань Мэн? порошок из его коры прописывают когда человек не может подавить сердечных демонов В небольших количествах он успокаивает и позволяет заснуть. Но сон этот, как после хорошей попойки, пусть и крепкий, на утро в мыслях туман точно опоили. Ивовые девы очень любят такое свойство и часто добавляют этот порошок себе в пудру. Помимо прочего, он прекрасно белит лицо. Цаося уше сообразил, что заговорился, когда Юншень поднял на него полный недовольство взгляд. Он неловко кашлянул. «Это вы знаете, что мы с вами сообща». Принялся пояснять цао сяо Шэ, а Юншень всеми силами подавил в себе желание возразить. «А Сяо-Сюэ? Нет. Боюсь, мой маленький Шиди все бы неправильно понял». «Например, что ты шпион в его школе и задумал недоброе». С легким злорадством ухмыльнулся Юншень. «Все не так». «А как?» Ухмылка сошла с его лица, точно ее и не было. Ему так и не ответили. Хотя на что он рассчитывал? Юншинь отвернулся и принялся отстегивать Цуань-и от пояса Сюэджу. Этот меч так или иначе его знает. Пусть в теле без Ци он едва ли сможет его обнажить, не то что сражаться. Но с оружием в руках ему было спокойнее. Надо полагать, с остальными, кто здесь был, то же самое. Вздохнул Юншинь, поднимаясь с колен уже с мечом в руках. Цауся Сяоше кивнул. Они все проснутся не раньше, чем через шичень, незадолго до того, как придет смена. Тут это все продумал, пробормотал Юншень, вертя Цуань и в руках. Меч отзывался легким теплом. Юншень поправил плащ, съезжавший с плеч, и, бросив последний взгляд на спящего Джу, решительно двинулся вперед. Теперь он не так остро ощущал концентрацию демонической энергии, и поэтому сориентироваться было. не так то просто где держат хуинлин